Глава пятнадцатая Когда ферзь дернулся, Крум смотрел на двух странных людей, которые совсем не походили на нефтяников. Оба быстро объезжали толпу вокруг Тевтонца. Один верхом на муле, второй в Сендере. «Пусти!» – крикнул вор. Следопыт не стал удерживать его, пускай бесится, Отвара нахлебался столько, что вскоре упадёт. А может, сначала блеванёт желчью, а потом всё равно упадёт. Этому дурню лекарь сейчас нужен. Желудок промыть. Крум глянул через плечо. Демир, сидящий за рулем, кивнул. Жив с сдвинув кепки на глаза, выбрались через противоположную дверь из отсека. Людей вокруг машины становилось все больше. Ферзь орал, требуя к себе какого-то сельгу, чтобы дали шило, что он проткнет им крапиву. Нефтяники смотрели на хозяина нищих кварталов. Перебрасывались фразами, не обращая внимания на тех, кто привез его на завод. Крум поправил кепку, пробежал взглядом по толпе, пока разберутся, что к чему следопыты затеряются среди людей. Но это не главное. Сейчас важно узнать, где пройдет совет. Место, где соберутся главари кланов. Крум осмотрелся. Справа в ряд выстроились полукруглые ангары, обшитые проклепанными листами жести. От времени они потемнели и покрылись налётом ржавчины. Из ангаров доносился звон, перестук, хруст и гудение механизмов. Наверное, там мастерские, решил следопыт. Вряд ли в них будут устраивать совет. Для такого события выберут тихое и хорошо охраняемое место. За ангарами возвышались гигантские резервуары, блестевшие на солнце, забранные сетками металлических конструкций. Между ними тянулись помосты на разной высоте, по которым иногда проходили люди в шлемах наподобие тех, что носят омеговские солдаты, только не чёрных, а ярко-оранжевых. По стенкам резервуаров вертикально шли толстые трубопроводы, крутые сгибаясь, поднимались почти от земли, где лежали на приземистых стойках, смыкаясь в сложные узлы со множеством вентилей. Крум обошёл тевтонец спереди, протиснувшись сквозь толпу, Прошагал вдоль ближайшего ангара и остановился на углу. Трубопроводы соединяли завод и платформу. Он обернулся, услышав сопенье за спиной. Подошли Демир и младшие братья Верзилы. Стоян по-прежнему сидел на крыше машины. Старик махнул ему, чтоб слезал. «Решаешь, куда лучше бомбу заложить?» Тихо спросил Демир. «Спокойнее себя ведите?» Прошептал Крум Верзилом, стрелявшим глазами по сторонам. Они явно нервничали. Раньше им не доводилось видеть столько людей с оружием. «Да», — Крум мотнул головой в сторону кирпичных домов с шиверными крышами и пристройками из стекла. «Там могут совет устроить, но как узнать, в каком доме?» Демир задумался. Подошел Стоян, держа ружье на плече. «Чего?» — выпитив подбородок, он приподнял голову, чтобы видеть из-под сдвинутой на глаза кепки следопытов — «Чего, встали? Валить надо!» «Тихо ты!» – шикнул Крум и повернулся к Демиру. «Может, под цистерны динамит заложить? От взрыва пожар начнется. Огонь до платформы по трубопроводам дойдет». «Да», – тихо согласился Демир. «Если нефть загорится и растечется, много людей погибнет. Но у нас другая цель. Надо у всех главарей кланов убить». Крум указал на Тевтониск, к которому подошёл узкоглазый человек в синих одеждах с жёлтыми полосками вдоль штанин, заправленных в начищенные до блеска сапоги. Его сопровождали два высоких охранника. Один, непритый, с покрасневшими глазами и какой-то блестящей безделушкой висящей на груди, держался чуть в стороне. «Сейчас Ферзь про нас болтнёт. У него мозги к некрозу снесло» сказал Крум, когда толпа почтительно расступилась, пропуская человека в синих одеждах к машине. «Надо уходить». «Угу», – буркнул Демир, наблюдая за узкоглазым. «Думаю, этот человек – один из главарей топливных». «Дома за оградой. В них живут главари. Если взорвать цистерны, их огнём накроет». Крум не слышал его, смотрел за угол ангара, на завод, Постройки вокруг. Спрячемся в канализации, сказал он, зацепившись взглядом за бетонную горловину колодца в десяти шагах, накрытую ржавой чугунной крышкой. Вынул нож, чтобы приподнять крышку, и зашагал к колодцу, посматривая по сторонам. Рядом с ангаром людей не было. Уходим, донесся сзади шепот Демира, и шаги следопытов, спешащих к люку. Перед глазами у Ферзя пыло. В желудке пылал костер, будто в него раскаленных углей напихали. Казалось, что кругом одни мутанты, небритые рожи щерились звериными оскалами, и где-то среди них предатель Крапива. Он спрятался. «Он здесь! Вор непременно убьет его!» «Ферзь!» – раздалось за спиной. Вор развернулся. Перед ним стоял узкоглазый. «Мутант?» В голове была каша, на поверхности которой пузырилась единственная мысль – прикончить крапиву. «Ферзь», – повторил узкоглазый, – «ты что себе позволяешь? Все думали, что ты сбежал. Может, объяснишь, что произошло? Что все это значит? Почему на Тевтонце приехал? Кто тебя привез?» «Мутанты!» – прошипел хозяин нищих кварталов, говоря про собравшуюся вокруг него толпу. Шагнул к у но с боков выдвинулись два здоровяка, схватили за руки и встряхнули. Ферзь вскрикнул, когда сжали простреленное плечо. На мгновение сознание погрузилось в темноту. Вынырнув, вор скривился от боли. Мысли прояснились. «Сельга?» Он узнал старшину Южного Братства, которому раз в два сезона собственноручно отстегивал монету. Дань привозил чтобы топливные короли не дрогали на рынке в лужниках его людей. Ноги подкосились, Ферзь упал на колени, и его вырвало на блестящие хромовые сапоги сельги Иноса. «Кто его привез?» – отступив, крикнул старшина, брезгливо глядя на блюющего хозяина нищих кварталов. «Кто?» Он истолковал ответ Ферзя о мутантах по-своему. Отыскал взглядом Ильяса, который, склонив голову, с удивлением рассматривал висящее на груди ситечко. «Шива!» – прохрипел вор. «Дай мне шива!» Ферзя опять вырвало. Сельга протянул ему нож с обломанным лезвием, который до сих пор держал в руке, и опомнился. Наваждение после встречи с торговцем схлынуло. Он бросил нож и рявкнул. «Прочесать территорию! Оцепить завод! Искать посторонних!» Чутье подсказывало старшине, что он на правильном пути. Странное появление вора, которого все считали предателем, со слов Крапивы. Странный торговец с мулом. Сельга никак не мог вспомнить его лицо и не понимал, зачем у того нож хотел купить. Торговец направлялся к проходной на территорию, где стояли дома топливных королей. Приезд ферзя... Почему-то на Тевтонце. «Торговец?» Звенья одной цепи. «За мной!» – крикнул он Ильясу, по-прежнему таращившемуся на ситечко. Выхватил из кобуры пистолет, ткнул нефтяника стволом в грудь. «Брось эту дрянь! За мной, к проходной!» Толпа рассыпалась, хлынула в разные стороны, как ползуны из холмовейника. Большая часть людей побежала вдоль ангаров к железной будке и Кто-то полез через ограду, цепляясь за колючую проволоку, с треском распарывая одежду. Когда сельга забежал в будку, Клоп с умильной улыбкой вертел в руках алюминиевую кружку. Старжена кивнул телохранителем, и один, просунувшись в окно, схватил безногого, вытащил из коморки на улицу. «Кого ты пропустил на территорию?» – прошипел сельга, наведя пистолет на лежащего у его ног Клопа. Калека испуганно хлопал глазами. «Кого?» – старшина взвёл курок. «Какой-то парень прошёл». «Куда?» – Клоп указал на дом сельги. Хотел добавить, что уже видел парня раньше, что его Ильяс приводил. Грохнул выстрел. Пуля пробила калеке лёгкая. «Оцепить дом!» – скомандовал сельга и взмахнул пистолетом.